Эпилог. Ёлку наряжал Архипов. По-солдатски. Шары, гирлянды и ничего лишнего. Регина накормила и уложила дочку, немного полюбовалась, как она сладко спит, шевеля во сне пухлыми губками, и вышла в гостиную. Оглядела новогоднее дерево и ухмыльнулась. На макушке еле сидел Гриша, опустив сломанное крыло вниз, а здоровое подтянул к телу. «Спит?» – спросил Руслан, поправляя гирлянду. «Ага». «Звезду не будем насаживать?» «Григорий, ты там надолго поселился?» «Пока не надоест», – буркнул ворон. «Понятно», – вздохнула Ростоцкая, но уговаривать не стала. «Некогда». Гриша опять ревновал. Если появление в доме Архипова он перенес тяжело, но терпимо, а потом даже подружился и привязался к мужу хозяйки, то ребенок вызывал у него смешанные чувства. С одной стороны, Гриша ждал этого малыша. Дочь хозяйки должна стать его другом автоматически. Он так считал. Но он же не думал, что этот маленький человек заберет все свободное время Регины. Кошмар! Скоро гости придут. Заканчивай. Жду тебя на кухне. Ты мне там нужен. Сказала Ростоцкая, обнимая Архипова сзади. Горячая томилась в печи. Осталось дорезать оливье, уложить соленую рыбу на тарелку, накрыв кольцами лука, открыть грибочки, огурцы, патиссоны. Заложить солености на блюде и все. Торт она испекла еще вчера. Звонок жалобно взвизгнул. Регина выглянула в окно. У калитки стояла Алла Андреевна. Свекров пригласили на праздники и теску показать. Алле Русланом вне Архиповой сегодня исполнился месяц. «Руслан, мама пришла, открой!» Алла Андреевна вошла в дом, разделась, поздоровалась, поинтересовалась, нужна ли ее помощь. «Если только стол накрыть, а так все уже готово», ответила невестка. «Хорошо», – немного чопорно сказала свекровь. «Руслан, за мной!» «Поступаешь в мое личное распоряжение. И ты, Гриша, тоже. За мной!» Ворон нехотя поплелся за гостей. Любопытно, что она там будет делать. Когда Регина с миской салата пришла в гостиную, она не удержалась и ахнула. «Какого херувима? сказала она. Стол был идеально сервирован. «Нет, нет, не накрыт, а именно сервирован». Вроде бы свекровь использовала ее скатерть, посуду и салфетки, но выглядело все очень красиво, аккуратно и торжественно. Приборы выстроились по размеру, под нужным углом, салфетки изящно сложены, как на дипломатическом приеме, честное слово. «Умеют же люди! Вот бы тебе так научиться!» – прочитал Гриша ее мысли. «Это мое выражение, прохируй Ты не должна его использовать», – заявила Алла Андреевна, укладывая последнюю вилку. Регина стушевалась и покраснела. «Бог мой, да я же шучу!» Рассмеялась свекровь. «Странный у нее юмор, конечно, но простительный, если она такая мастерица!» Милостиво прокаркал Мриша. Вот-вот должны были прийти Лариса с детьми и Березкина. Еще Регина пригласила одноклассницу Аленку Новок. Аленка слово сдержала и устроила растотку в центр матери и ребенка по программе «Комфортные роды». «Все включено». А роды оказались и правда тяжелыми, как предрекала участковый гинеколог. Пришлось делать кесарево сечение. Когда все гости пришли и расселись вокруг большого круглого стола, застеленного по случаю праздника белой скатертью, поднялась Алла Андреевна с бокалом шампанского в руке. «Дети мои, Руслан, Регина, я вас сердечно поздравляю с рождением первенца. Это ведь огромное счастье – растить дитя. Надеюсь, у внучки и братик появится скоро». Подмигнула невестке свекровь. Регина почему-то опять покраснела. «Вот только братика нам и не хватало для полного счастья!» Проворчал Гриша с крыши резного буфета. «Мам, какой братик? На малочку трудно досталось. Тяжелые были роды, сложные!» Сказал Архипов, цепляя вилкой селедку. «Мы подумаем, Алла Андреевна!» Вдруг сказала Ростоцкая. «А я хочу выпить за молодых родителей и за их работу!» «Это же надо, за четыре дня они раскрыли самое громкое в этом году дело в Старграде», поднялась Аленка Новак, толкнув при этом локтем Ларису. «Неуклюжая. Пусть сядет и не встает, а то рукой поведет, весь стол перевернет», продолжал ворчать Гриша. «Убийство Амурского?» уточнил Березкин. «Ага, мамочка родная. Я так испугалась, когда моего Гаврильева увели в наручниках. А ребята говорят, иди к Регине, она поможет». «Вот помогла. Спасибо тебе. Расскажите, как у вас так быстро получилось преступника найти?» А главное, столько подозреваемых было. «Мы как эти. Болтались то с одной версией, то с другой, как говно в проруби!» Ляпнул опьянивший старшего переполномоченный. «Тут же дети!» — возмутилась Регина, указывая на Аню и Мирослава, уминающих Оливье. «Березкин, сбавь обороты!» — сказала Лариса, отодвигая от него рюмку. «Понял!» послушно кивнул оперативник. «Так вот, говорю, что его вообще с ножом в руках над трупом засекли. Как его было не закрыть, а?» «Ироды!» огрызнулась Аленка. «Невинного человека в кутузке держали. Невиновных у нас не бывает. Потом Шулера одного проверяли. У него алиби оказалось. В подпольном казино время проводил. Этот притон мы потом закрыли, кстати». Актеришка один тоже проходил последствию. Заклятый друг Амурского. «Клим Ларин?» Спросила Алла Андреевна. Слышала, что он совсем спивается. Да, тоже не при делах оказался. Потом вышли на первую и последнюю любовь убитого, Олесю Травникову. Она ему отправила сообщение с угрозами. Думали, что все, птичка в клетке. А Амурский, оказывается, бросил ее. Дважды. Отомстила, значит, девка за поруганную честь. Хохотнул Березкин. Регина встала, принесла хлеб и закуски из кухни. Когда вернулась, слово держал уже Архипов. Мы с Региной поехали искать ее следы в Тутаевку, а Олесю из реки вытаскивают. Думали и на мать Олеси, и на мужа. У каждого был свой мотив для расправы с актером, а разгадка оказалась совсем неожиданной. Да уж, семья Болотовых известная в городе. Кто бы мог подумать, что герой войны на самом деле окажется предателем и убийцей. И дочь пошла по отцовским стопам. Пошла по трупам, как говорится. Снова встрял Березкин. Под алкогольным градусом он разительно менялся. Из молчуна превращался в балагура и шутника. «Кстати, а что там с книгой и фильмом?» поинтересовалась Алла Андреевна. «Книгу изъяли из магазинов, а кино так и не сняли. Перекинули бюджет на фильм про другого героя войны», сказал Архипов, подкладывая себе и жене нарезку на тарелке. Степана Ильича, кстати, позвали туда историческим консультантом работать. «А вы НТВ не смотрите?» спросила Аленка. Я страсть как люблю полицейские сериалы. Так вот, там же репортаж показывали про предателя Болотова. Я думала, Регина тебя тоже покажут. А я-то здесь при чем? Этот товарищ следователи и оперативники убийцу вычислили, скромно сказала Ростоцкая. Как будто никто не знает про твои таланты сыщика. Не прибедняясь, Регина. Без твоей помощи мы бы долго круги нарезали, ставил Березкин, подливая дамам шампанское. Это точно. «Моя жена — сокровище!» — сказал Архипов с восхищением и поцеловал ее в щеку. Все заулыбались и зааплодировали. Регина и Руслан — красивая пара и выглядели счастливыми, а счастье притягивает улыбки. Иногда даже хочется его немного отщипнуть. «Он что, закопать тебя хочет?» — «Сокровище!» — говорит. «Слышишь? Нужно присмотреться к отцу ребенка!» «Хватит ерничать! Тебя я люблю так же, Гриша. Просто времени мало!» Если будешь мне помогать с малышом, у меня хватит сил на всех, понимаешь?» Мысленно ответила питомцу Регина. Гости ахнули. Ворон слетел с буфета и сел хозяйки на плечо. Ростоцкая почесала ему под клювом, погладила по маленькой голове. «Мир!» «И я так хочу!» — закричал Мирослав, вскакивая со стула. «Гриша, иди ко мне на плечо!» «Пойду поиграю с подрастающим поколением!» — сказал ворон, перелетая на плечо мальчика. А мой Гаврильев после того случая очень сильно изменился. Странные типы к нам больше не ходят. Ни вещей, ни чемоданов не носят. Завязал, значит, Гаврюша. Ухмыльнулся старшего переполномоченной. Молодец, Ростак. Его отпустили при условии, что он сдаст подельников и завяжет с кражами. Ализа Амурская замуж вышла? Сменила тему Лариса. Да ты что? Разум удивились Регина, Руслан и Березкин. Да, продала квартиру брата и поехала на курорт. Таиланд, что ли? Там познакомилась с парнем из Питера. Теперь думает доучиваться на художника». «Как же здорово! Как я за нее рада!» — сказала Регина. Гости замолчали, а хозяйка встала и вышла из гостиной. В спальне заплакала ребенок. Через десять минут в комнату она вынесла виновницу торжества в забавном белом платьице и розовом чепчике. Алла Андреевна встала, подошла к Регине и забрала малышку. «На правах бабушки». Лариса, Аня и Мирослав тоже подошли посмотреть на нового члена семьи. Маленькая Алочка рассматривала нависших над ней людей с серьезным выражением лица. «Тетя Регина, а сын у тебя скоро будет?» спросил Мирослав, разглядывая смешного человечка. «А зачем тебе?» ответила тетка. «Я бы с ним в футбол играл». «Не скоро», заулыбалась Ростоцкая. «Ты это, быстрее думай. Я слышал, с этим делом лучше не затягивать».